Четыреста семьдесят девятый. Матерь огни йоги «Порадуемся, что отмечены темными, значит, свет в нас растет, воздействует яростно чтобы и друзей отдалить, и отделить. Все слабое, шарахающееся, колеблющееся и неустойчивое будет целью темных воздействий на всех ваших друзей, чтобы изолировать вас совершенно. Придется бороться и за них». и за себя их охраняем.